Глава 22. Возвращение. 17 ноября 1983 года. В тишине дома раздался звук открывающейся двери. На этот раз я несколько часов ждала, когда он прозвучит. «Барбара?» — осторожно позвала я. Я с головой залезла в холодильник, в руке у меня была жирная куриная ножка. Я жевала тихо, как могла, голод заставил меня забыть обо всём. «Барбара!» — снова позвала я, вытирая с подбородка скользкий жир. «Это ты?» По коридору пронесся вихрь, и меня прижали к костлявой груди. В нос мне ударил запах духов Барбары. Я впервые поняла, как не похож он был на все остальное в доме, как холодный белый цветок, нарисованный абстракционистом. Из-за него воздух вокруг Барбары становился водянистым. «Девочка моя, девочка моя золотая, ты вернулась!» «Ох, Барбара!» — я зарылась лицом в грубое плетение ее гобеленового пальто. «Я думал ты меня теперь навсегда возненавидишь. Он умер? Я его убила?» Она взяла меня за плечи, чтобы толком на меня посмотреть. Под глазом у нее был синяк, похожий на огромную слезу. а «Нет, конечно, нет. Ты его не видела?» «Болит?» — спросила я шепотом. Барбара покачала головой, словно это было неважно. «Я так за тебя переживала», — Мик сказал, чтобы я не волновалась, что ты скоро вернёшься, поджав хвост. Но я ничего не могла с собой поделать. Он уверял, что ты точно в лесу, как раньше, и я ходила, звала тебя, звала, но ты так и не ответила. «Правда?» «Да, в больнице задали столько гадких вопросов. Он, правда, рта не раскрыл и ни слова не произнёс. Сказал, не хочет, чтобы семью втягивали во всякую грязь и что никого не касается, что там случилось, это его дело. Мы немного помолчали. «Ох, Руби!» — пробормотала Барбара с полными слез глазами и снова обняла меня. А я подумала, что она зря это делает, я вся в грязи после леса. Что волосы у меня грязные, и в них столько листьев, что я, наверное, похожа на ходячее птичье гнездо. Она меня обнимает, хотя от меня, скорее всего, жутко несет по сравнению с ее-то водяным цветком. «Идем», — сказала она, и мы поднялись по лестнице, она набрала мне в ванну, налила в воду своего любимого земляничного крема, и в воде взбилась розоватая пена. Барбара принесла свой лучший халат, голубой с пушистым мехом у воротника, и положила его возле ванны. «Спускайся потом», — прошептала она, — «и я тебя причешу, как мы причёсывались, когда были девочками. Не под бешеного ежа, как ты в последнее время завела моду». Когда я вымылась и вытерлась, на руках и на лице у меня проступили пили слёзы от укусов насекомых, круглые и твёрдые. Барбара подсокла языком и усадила меня на кухонный стул. «Так, давай-ка сперва расчешемся. Знаешь, у одной женщины, которой я хожу, дома свой собственный фен с кожаным креслом и большим пластмассовым колпаком, который опускаешь на голову, как парикмахерской». «Ну, Господи, как смешно, когда она смотрит через него и телевизор и подсовывает туда сигарету, чтобы еще и курить». Она накрутила мои волосы на розово-пластмассовую расческу. Дым тут же выдувает обратно, так что голова у нее как будто на ракете взлетает. Пока ее руки сновали над моей головой, расчесывая, накручивая и закалывая волосы, Я согрелась и начала клевать носом. Вспомнила, какой она была, когда еще не умерла бабуля, как они садились за стол, кололи лесные орехи, и если попадался особенно большой или сладкий, подзывали меня. Сладенького моей сладкой Руби. Но когда я рассказывала об этом Барбаре, голос у нее делался грустный. — Ох, да, — ответила она, словно тоже это вспоминала, но воспоминания было не из Я оглянулась и увидела, как ее лицо поверх большого отложного воротника фиолетового платья напряглось. Я попыталась сменить тему, чтобы она снова расслабилась. Я видела в лесу а лисицу. Пока меня не было, она что-то нюхала на поляне. Я к ней подошла совсем близко, а она ничего не попыталась убежать. «Она, наверное, решила, что ты тоже лисала, Руби», — сказала Барбара, — «а от тебя попахивала». «Хотела бы я, чтобы мы вот так навсегда остались», — прошептала я, в сгущавшейся в кухне темноте. «Мы не зажгли подсветку, и я понимала это потому, что нам хотелось сохранить ощущение тепла, безопасности и укромности». «Осторожно с желаниями, Руби, а то как сбудутся», — предупредила Барбара. «Я подумала, не о том ли она, что хотела Мика, а потом его получила» к тому же продолжала она не бывает чтобы ничего не менялось и об этом мне с тобой надо поговорить и она объяснила что я должна навсегда уехать из дома все решили быстро пока меня не было говорить было нечем и поделать ничего было нельзя